Оно, конечно, дело очень хорошее и доброе, мыслила эта половина птичьих членов насчёт проекта госпожи Лицедеевой, но тут всё-таки дело земное, а там уже прямо дело небесное, потому на построение храма собирает. Когда подписной лист оказался наполнен фамилиями вкладчиков и первое заседание объявлено закрытым,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 играла перстами по струнам арфы. Таким образом, чтение девицы разбитой походило на театральный монолог под сурдинку. Гости весьма томились навязанным им развлечением, напряжённо стягивали рты и мускулы щёк, удерживая широко наплывавшую зевоту, а более слабы из них и совсем уж не выдерживали. в зале вместе с девицей разбитые меланхолические мелодии в даки Петровны раздавалось тихое мерное носовое сопение. Десятка-полтора гостей, убаюканных этими звуками, безмятежно спали блаженным сном невинности. И бог весть, сколько бы времени длилось ещё чтение маленькой главки добродетельно-морально-философского романа, если бы внезапно Не прервала его бесцеремонно громкая ико тафомушки. "Хозяйка", вскрикнул он, юрзая на кресле и поворачиваясь всем туловищем к Евдокии Петровне. "А где у вас тут выйти? Велит кость проводить меня. Больно уж я спать захотел. Допущай мне там в буфетной на лежанке постелью бы настлали сон сморил совсем." И вам пора по домам, во Христе, братики, с глупой улыбкой подпел он себе в заключении. Все домой, да все домой, а я домой не пойду, ай люли не пойду, с ударки не пойду, ай ду-ду-ду-ду-ду-ду. И это было единственное умное слово без особенного умыслу. оброненная фомушкой в течение вечера. Так что все члены птичьего риапага в глубине сердец своих восчувствовали и к блаженному величайшей благодарность за это самое слово. Он словно израильтян от плена египетского извёл их от плена девица сочинительницы разбитой, смело перешагнув неисходные морские пучины её добродетельно морально философского романа.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 Глава 4. Тема египетская.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 васом, водянками, пивком и домашней наливочкой. Сажали рядом с собою за стол не сколько ни брезга и его грязию и вонью, которые также причислялись ими к непременным атрибутам его юродственной святости. Никогда ещё Фортуна не улыбалась Фомушке такой широкой улыбкой, как с тех пор, когда он имел счастье обратить на себя высокое внимание и покровительство княгини Анастасии Ильиничны. До этого времени или вернее до тюрьмы высший круг его знакомства и деятельности составляло мелкое купечество, дворянство. А теперь Фомка в баре попал Лимонные дамы на перерыв старались залучить к себе Фомку, почитая его самым дорогим гостем, и бывали истинно счастливы, если он удостаивал которую либо из них своим посещением. И всё это только потому, что сама княгиня Анастасия Ильинична изволила ему покровительствовать. Во всём птичьем Ареопаге Было только три человека, которые по своему уму и житейской опытности сразу раскусили, что такое в сущности этот блаженный фомушка. Но каждый из трёх раскусил его по-разному в глубине собственного сердца, и каждый почил за лучшее держать на этот счёт язык за зубами. Эти трое раскусивших были отцы Иринарх с Иоанном. Да Гордо ступающий Петеллополнощинский. Отец Иринарх с первой же встречи устремил на фомку проницательно потливый взгляд, минут с десять послушал его разглагольствия и безошибочно узнал птицу по полету. Вы бы с ним, матушка Евдокия Петровна, того с как-нибудь поосторожнее.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 всплеснула руками и вдакия Петровна, возмущённая столь клеветнической несправедливостью Фомушка. Чтобы Фомушка решился? Да нет. Да вы вспомните, сама княгиня, Настасья Елиневна, ну стала бы ли Настасья Елиневна ему покровительствовать? Ах нет, нет, перестаньте, я и слушать не хочу. Это божеской жизни человек. Сколько он одной несправедливости от злых людей претерпел в жизни, если бы вы только послушали. Не этот святая душа, святая душа. Таким образом, предупредительный подход отца Иринарха был отпорирован. Ему не верили, потому что знали его наклонность смотреть на вещи немножко с тёмной, скептической стороны и почитали священником из новых. Отец Иринарх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 Отец Иоанн Герундьев, как человек плавный и поэтому политичный, не подал даже и виду относительно своих выводов насчет Юродиева. Петя Лопольнощенский же, в котором блаженный слишком задевал чувство брезгливости, показывал вид, что дружески любит и истинно уважает своего человека, потому что человек с ней пользуется фавором княгини Настасии Линешны.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 И в силу таковых причин он облюбил этот гостеприимный порог, за которое, перешагнув однажды, не хотел уже скоро расстаться с таким местом злачным и прохладным. Он почти совсем поселился у Савелия Никоноровича, забыв даже свою богодельню. Да и как было не держаться этого дома? Ходи себе куда знаешь и куда хочешь во всякое время дня и ночи. Исчезай на несколько суток и опять возвращаясь туда, где тебя радушно ожидает ласковый привет и теплая мягкая постель, на лежанке и вкусный обед и кусок фруктовый и добрая чарка наливки. Идешь куда хочешь и никто не спрашивает у тебя отчёта, где был, зачем исчезал и что сотворил за всё это время. Титул юродивого, дурачка и Божьего человека застраховал Фомушку в этом доме и во всём этом обществе относительно каких бы то ни было сомнений насчёт его поведения и нравственности. Он мол, в своих поступках не волен, что Бог ему положит на душу, то он и делает. Таково было мнение о Фомушке, и оно-то более всего благоприятствовало его закулисным похождениям. Фомка рассчитывал надолго вести подобный род жизни в гнезде птичей пары, и поэтому справедливо поразмыслил, что ему необходимо нужно заручиться в свою пользу прочными симпатиями этой пары. Как заручиться ими? Фомка подумал и выдумал. Заметил он в обоих старечках сильную и при том безразличную слабость к предметам священного поклонения. Заметил также и их необычайную любовь к рассказам о разных странствиях, до да хождений к святым местам, до да чудесах, случившихся и с ним самим, и с сынами, богоугодниками. Во всём, что хотя на мильонную долю касалось религии, рассудок их по }}$савал, а сердце преисполнялось безграничной верою. Конечно, в христианском смысле это была черта высокая. Но на беду столь старательное устранение логики заставляло их относиться совершенно одинаковым образом и к самым высоким догматам христианства, и к наглым бредням мошенника Фомки. Различие между тем и другим они не полагали, и достаточно было блаженному Каждый рассказный им нелепости придать какой-нибудь религиозный оттенок, чтобы они безусловно уверовали в эту нелепость, несмотря на всё её очевидное безобразие. Так, например, однажды он рассказал им, каким образом приходил к нему в ограде смиренно ливанским ангел филатирской церкви и поведал рабу своему Фоме, что дураковы ноги его подобны хаул калевану. А вот, братия моя возлюбленная, говорил он в другой раз. Как я был в Иерусалиме граде, так сподобился там окаянный зреть и пуп земли, и поперёк этого пупа красный крест там положен. И этот самый пуп очень на хорошо противу брюха помогает. Коли ежели вспучит, али сопрёт тебе брюха, алибо когда этой грыжей нудишься, Так только ничего, что навалить с брюхом на этот самый пуп. И только приспособишь, чтобы твой-то пуп человечий пришёлся как раз супротив пупа земного, пуп на пуп, значит, и сейчас у тебя брюхо перестанет. У меня у самого прибавлял фомушка ради пущего удостоверения от как истинный Христос Бог на небеси. Тут же в секунду прошло брюха, только что навалился пупом, а оно и прошло. Сейчас, значит, это благодать с ней зашла на меня. И от той поры, как ежли сопрет меня, сей час я больше ничего, что только про пуп земной вспометую себе, а брюха мое уж и знает. Как вспометую, так оно и перестанет, потому земного пупа боится, и никак ему супротив его идти невозможно. старички слушали и по слухам чистосердечно верили, сожалея только об одном, что паломники наши опустили столь важный факт в описании своих путешествий к освятым местам, и таковое опущение поставлялось ими в непростительную вину почтенным авторам.